Глава четвертая Мой ответ — нет. Фарин Зардан, услышав мой ответ, дернул щекой словно от пощечины и усиливало этот эффект то, что я улыбался. Нэйт! Рю закатил глаза. Несмотря на то, что мы озвучили, попытался надавить он в последний раз, если думаете, что это пустой блеф, то глубоко заблуждаетесь. Мы либо получим секрет закалки, либо вы просто не покинете это место». «О, это вы заблуждаетесь. Я выйду отсюда, как ни в чем не бывало», — продолжал я улыбаться. Тем временем глава дома Зардан и его друзья стали подниматься на ноги, и вместе с этим я почувствовал тяжесть, словно мне на плечи водрузили тяжелые камни. А они, судя по всему, подготовились. Я чувствовал, как на меня начинает действовать какой-то сверхсложный артефакт, находящийся где-то под дворцом. Хотя нет, скорее сам дворец был таким артефактом. При этом мои потенциальные противники не ощущали никакого дискомфорта и давили меня своей силой. — Похоже, что тебя пытаются отрезать от духовной энергии, — хмыкнул Рю. — Но как-то слабо получается. Либо кто-то сэкономил, либо не учел некоторые моменты, потому что полностью заблокировать мою силу у него не получилось. Такое чувство, что артефакт был рассчитан лишь на спиральную и демоническую энергии, а моя сила пусть похожа на них, но уже фундаментально другая. Чувствуете, юный глава? Криво усмехнулся Фарин, и в его руке появилась алебарда. Вот поэтому вам стоило дважды подумать перед тем, как отказываться. Еще не передумали? «Нисколько!» — я поднялся на ноги и бросил на них полный презрения взгляд. «Напротив, я лишь убедился в том, что поступил правильно. В отличие от вас, у дома Родды хотя бы есть честь, с ними у меня тоже есть спор, но они согласились уладить его на арене, а вы даже открытый бой принять не осмеливаетесь, используете трюки с артефактами». «Мы просто не хотим, чтобы столь сильный воин разрушил тут все», «В конце концов, это же мой дом!» Старик пожал плечами, а его союзники стали брать меня в кольцо. И, что самое неприятное, каждый из этих стариков был очень силен. Главы родов, будь они неладны, да и артефакт все-таки воздействовал на меня, ослабляя, пусть и не так, как рассчитывали стоящие передо мной. Фарин бросился вперед, взмахивая альбардой, источающей едва заметное сияние. Похоже, оружие было артефактным, но бил он в полсилы, видимо, считая, что, лишив меня духовной энергии, можно сдерживаться. Я встретил его удар Рейхором, выставив меч перед собой. Так мы и замерли на мгновение, он, давивший своим оружием, и я, несокрушимый, словно скала. Звон стали разнесся по залу, когда клинки скользнули друг по другу, высекая искры. Я оттолкнул его заставив на мгновение потерять равновесие и тут же врезал ногой в грудь. Фарина отбросила. Он влетел в одну из каменных колонн комнаты, перебив ее своим телом. Один из стариков рванул ко мне сбоку, его ладони полыхнули голубым светом. Я нырнул под удар, развернулся, вогнал локоть ему в ребра и, используя его как щит, отразил выпад третьего, вооружившегося копьем. Какая-то слабая оружейная техника ударила его в спину, заставив вскрикнуть, а я уже отступал, разрывая дистанцию. Фарин довольно резко поднялся из-под обломков колонны, и в его взгляде больше не было насмешки, только холодная решимость. — Держите его! — рявкнул он, и помимо двух его товарищей, в комнату вбежало еще с десяток бойцов их местной гвардии. — Прикончите, ублюдка! — Я довольно скалясь ушел в сторону, ускользая отброшенной в меня дистанционной техники, выглядевшей как десяток сотканных из стихии воздуха копий. Старик, что получил мечом в спину, закинул в рот лечебную пилюлю и уже поднимался на ноги, бросая на меня полные ненависти взгляды. Часть гвардейцев похватались за щиты и рванули на меня плотным строем. Другие встали на защиту главы дома. Дом Зардан все больше меня разочаровывает. Старик получил один удар, и дальше даже сражаться сам не захотел. Ничего удивительного, что в итоге Родрифом теперь правят Роддей. Я ухмыльнулся и бросился им навстречу. В меня тут же снова прилетели воздушные иглы, но те рассекли лишь фантом. Я же сам, используя технику коварного шага, вынырнул у них за спинами. Не давая им опомниться, я активировал янтарную технику демонического меча. Рассечение. Взмах, и вперед, сквозь тесный строй, сорвались три алые волны энергии, рванувшие по диагонали, срезая щиты и рассекая воинов, как сухую траву. Те даже воскликнуть не успели, а комнату для приема гостей обогрило кровью. «Это правда все, на что вы способны?» Зловеще осклабился я, стряхивая с Рейхора кровь. «И вы еще считаете, что можете опрокинуть Роддой?» «Ах ты!» Фарин не сдержался, от него рванул огромный поток силы, а дальше он обрушил на меня всю свою мощь. алебарда Фарина свистнула, раскалывая воздух, а вместе с ней и окружающее пространство. И я, понимая, что увернуться от столь стремительной и мощной атаки не выйдет, использовал шкуру. Кажется, глава дома настолько разозлился, что ему стало плевать даже на своих людей. Тем, кто посильнее, смогли уйти и защититься покровами. Повезло, чего нельзя сказать о тех, кто не успел. Их просто разорвало в клочья вместе с приличной частью дворца. Удар пришелся в меня всей своей мощью, и шкура громового дракона загудела и едва не треснула. Волна давления ударила в грудь, прокатившись по костям, а затем меня подбросило в воздух. Вокруг все утонуло в грохоте и пыли. Каменные плиты пола вздыбились, колонны треснули, а стены в радиусе удара пошли глубокими трещинами. «Ого!» — воскликнул Рю. «Похоже, ты очень его разозлил!» «Ага!» Фарин уже мчался ко мне, а лезвие алебарда оставляло за собой рваные полосы в воздухе, будто разрывая ткань мира. Он махнул ей... Отправляя в меня нечто незримое, оно выглядело как марево, а чувство опасности взвыло с огромной силой. Волна этого марева расширялась, становилась больше и уничтожала все, до чего могла дотянуться, буквально. Она превращала камень в пыль прямо на моих глазах. Вот уж действительно жуткая техника, под действием которой я не горел желанием попасть. И приближалась она очень быстро. В ответ я использовал двуедино рассекающий громовой удар, отправляя огромный серп из стихии молнии прямо в надвигающуюся волну. Они столкнулись, и на краткий миг мне даже показалось, что моя техника справится, рассечет ее надвое. Но затем та просто распалась, разрушенная странным и необычным воздействием. «Ой-ой!» — заволновался Рю, — А я не желая проверять выдержит ли этот удар шкура рванул прочь от доброй половины дворца не осталось практически ничего но так даже лучше гораздо больше места для маневра просто беги вряд ли у этой техники большой радиус и действительно несмотря на бурный рост и ужасающую разрушительную силу очень быстро техника достигла своего предела и просто разрушилась афарин запрыгнул на свою алибарду и унесся высоко в небо. Зависнув где-то там, высоко, он замер, смотря на меня сверху вниз, полным высокомерия и злости взглядом. Я этого не видел, но буквально чувствовал. Но, судя по всему, дальнейшей схватки не суждено было продолжиться, потому что со стороны арены к нам уже направлялись воины дома Мороддой, в том числе и сам глава. Они будут тут меньше, чем через минуту. «У тебя осталось очень мало времени, чтобы прикончить меня, старик!» — бросил я ему, рассмеявшись. Давящая аура раскинулась еще сильнее, и он рухнул с небес, перехватывая алебарду. «Кажется, этот удар был таким сильным, что расколол небеса надвое. Техника, что в разы превышает по силам, даже мои двуединые». — Если этот город не будет моим, то будет ничьим! — завопил старик, продолжая наращивать мощь техники. А не слишком ли это? Он так способен обрушить верхний город на нижний. Безумный старик! Может, его тело уже было не так сильно, как в былые годы, но вот духовная сила превосходила мою, а техники, передаваемые, возможно, тысячи лет внутри рода, были умопомрачительны. Я ощущал это колоссальное давление с небес, готовое вот-вот обрушиться нам на головы. «Надо его остановить!» — бросил мне Рю, хотя я и так это знал. «Вопрос как?» Я встал в позу для усиленной атаки, влил в нужные узлы духовную и стихийную энергию готовясь к удару. Усиленный, двуединый, рассекающий громовой удар. Гигантский серп устремился вверх, неторопливо, как и полагается столь мощной и разрушительной технике. Возможно, я смогу нарушить его концентрацию и сорвать технику, если ударю достаточно сильно. Фарин уже собирался чем-то ответить, но внезапно его горло оказалось пронзено серебряным копьем. Это произошло так быстро, что старик еще не понял, что произошло, а за его спиной уже оказалась другая фигура, такая же темнокожая, но молодая дреды развивались на ветру одно легкое движение оружия и голова главы дома зардан отделилась от тела небеса содрогнулись от срыва техники немногие облака просто испарились рассеянные мощным ударом выплеснутой стихии убийца на мгновение завис в воздухе а затем метнул свое оружие в моем направлении копье вонзилось в землю в паре десятков метров от меня и тотчас рядом с ним Возник и средний брат Мару. Похоже, он способен перемещать себя к оружию. Он кивнул мне, а сам прошел к отрубленной голове, упавшей не очень далеко. Наклонился, взял туза волосы и поднял. — Фарин Зардан, как же давно я хотел отсечь твою поганую голову! — осклабился он, заглядывая той в глаза. — Будущий братец, как я рад, что ты предоставил мне такую возможность! И расхохотался. «Что до да хранит нас дух спирали тут происходит?» А это уже запоздавший старший Родды прилетел сюда, прямо на той парящей платформе, с которой вел бои. Их, наверное, пришлось остановить из-за творящегося в верхнем городе бардака. «Отец, ты немного припозднился», — весело бросил ему Сайрус. «Похоже, что наш будущий брат устроил схватку со стариком Зарданом». И с этими словами... Он швырнул отсеченную голову прямо к платформе отца. Тот при виде головы соперника немного поморщился, но вот взгляд говорил о том, что он отчасти этому рад. Видимо, у них давно было своеобразное противостояние, как и говорил сам Фарин, но никто не отваживался делать свой ход. Я же своим вмешательством сдвинул чашу весов, развязав некоторым руки. «Это плохо», — вздохнул Нейрон Роддей. Отправляйся к Адафу, пусть собирает людей. Сейчас остатки сил Зарданов раздроблены и еще не опомнились. У нас есть возможность задавить их, пока они не собрались с силами». Сайрус кивнул, довольно оскалившись, и поспешил прочь, используя технику шагов. «Ну а что до вас, глава Крейн? У меня к вам есть несколько вопросов».